В то же время, питавшая его силой ложная уверенность, исчезла вдруг, он сразу ощутил смертельную усталость. Спину ломило, одеревеневшие ноги гудели, глаза напряженно всматривавшиеся все это время в ночной мрак, закрывались сами собой. «Сберусь-ка я на откос», — подумал он. «Не может быть, чтобы я не обнаружил того, что ищу, увидеть хотя бы одну примету, а там уж я выберусь на верную дорогу». С бессмысленным упорством он все повторял про себя эти слова, и когда, решившись, наконец стал карабкаться вверх по ледяной траве, упираясь ладонями и коленями, все тело его пронзила странная боль. Добравшись до верха, он со стоном распрямился, ступил несколько раз и стал вглядываться в темноту, поворачиваясь в разные стороны, пытаясь угадать черту окоема. К своему удивлению, он обнаружил, что находится на краю поля, смутно отсвечивающего пластами свежевспаханной земли. Поблизости росло показавшееся ему исполинским дерево, простиравшее над ним незримые ветви, которые угадывались во мраке по слабому шелесту листьев. Он перебрался через неглубокий ров и там по более плотной и светлой почве и двум темным полосам определил дорогу и нигде ни малейшего намека на кручу, куда он давеча влезал. Он не столько видел, сколько чувствовал окрест себя бескрайнюю безлюдную пустыню, простершуюся до границ ночи. данисан не испытывал страха и был скорее раздосадован, чем встревожен, но устал до такой степени, что холод начал пробирать его до костей. Он весь дрожал под намокшей от пота сутаной. Не в силах более держаться на ногах, он опустился на землю там, где стоял, и сомкнул веки. Внезапно он ощутил сквозь тяжкий сон некое беспокойство. Еще неясное оно овладело всем его существом. Ему словно почудилось что-то страшное, и он сознавал, что ему грозит действительная опасность. И от сознания опасности Постепенно, как бы порывами, освобождался из цепкого плена сна. Но уже почти проснувшись, он боялся открыть глаза, потому что имел твердую уверенность, что стоит ему повести взглядом, как смутный и непонятный страх примет ясные черты. «Какие?» Ответ шел ладони от крепко смеженных глаз, он медлил открыть их, собираясь с духом в ожидании чего-то необычного и жуткого но когда, наконец, быстро взглянул перед собою, то увидел лишь, что вторично вернулся на то же место. Удивление его было столь велико и столь внезапно рассеялся, оказавшийся ложным страх, что он некоторое время еще глупо сидел на корточках в холодной слякоти, не в силах пошевелиться или подумать о чем-нибудь. Потом ему пришло в голову разведать ближайшие окрестности. Низко пригнувшись, Он бродил туда и сюда, от времени до времени щупая руками землю, чтобы отыскать свои следы, и по ним добраться до того таинственного места, где он, судя по всему, сбился с верного пути, покуда, незаметно для себя все забирая в сторону, пришел на то же место, описав полный круг. Хотя он и совладал со страхом, но уже не мог продолжать пути, не поняв причины загадочного явления. Он должен был разобраться, в чем тут дело. Двадцать раз пытался он разорвать круг, но неизменно терпел неудачу. В некотором удалении следы совершенно пропадали, из чего ему пришлось заключить, что он шел по обочине, поросшей довольно густою травой, где следов не могло остаться. Он заметил также, что земля вокруг него на расстоянии нескольких шагов совершенно истоптана. От какой-то глупой досады и почти детского отчаяния слезы навернулись ему на глаза. Меньше, чем кого бы то ни было, люмборгского святого можно было назвать эмоциональной натурой, пользуясь выражением, заимствованным в странном наречии времен новейших. Мало-помалу он стал думать в своей простоте об обманах и мороке сей ночи, как о препятствиях, кое ему должно преодолеть. Снова, в который уже раз, он трогается с места, спускается по откосу, идет сперва медленно, потом быстрее, еще быстрее и, наконец, бежит. Ему еще кажется, что он владеет собой, но не к цели своего путешествия поспешает. Он бежит мрака и страха ночного, бессознательно напрягает последние силы, спасаясь от них. Но ведь ему давно уже пора добраться до недостижимого городишки. Каждая новая минута промедления кажется ему новой неразрешимой загадкой. Вновь возникают два черных, уже знакомых склона, понижаются, повышаются, потом пропадают совершенно, и тогда он угадывает вокруг себя невидимую равнину, и ледяной ветер бесшумно сечет его лицо. Он уверен, что уже сбился с пути, хотя и не знает, когда именно. Донисан прибавляет хода, тем более, что ноги сами несут его под уклон. Он торопится, суту спину, и сутана смешно задирается, обнажая тощие ноги, нелепый призрак, бессмысленно суетящийся и размахивающий руками среди недвижных вещей. В своем слепом стремлении вперед викарий со всего маху натыкается выставленными перед собой ладонями на холодную мягкую преграду. Он медленно, валится боком в грязь и закрывает глаза. Еще не открыв их, он знает, что вернулся. Храня спокойствие, он поднимается с глубоким вздохом, поводит плечами, как бы удобнее примащивая лежащую на них ношу, решительно поворачивается в ту сторону, откуда пришел, и вновь пускается в путь.